Глава третья. Гостие. Быстро отворив ногой дверь, Серго внёс Софью в спальню и осторожно посадил девушку на широкую кровать, стоящую в глубине комнаты. Она удивлённо осмотрелась. Просторная комната в мягких бледно-голубых и золотистых тонах, тёплая и уютная, сразу же вызвала у неё восторг. Она отметила три больших окна до пола, которые давали достаточно света. Бархатные синие шторы гобелены на стенах и большое зеркало, украшающее противоположную стену. Резной вычерный шкаф, туалетный столик с трельяжем, письменный стол, стоявший у окна, небольшой алый диванчик, обитый драгоценным сукном, несколько кресел и стульев, а также большой светлый ковёр составляли убранство комнаты. Как давно она не жила в подобных комнатах, и сердце девушки В миг наполнилось каким-то давно забытым упоением от красоты и изящества. Серго, стоявший рядом с ней, почтительно спросил: "Вам нравится ваша спальня, дорогая графиня? О, да", пролепетала Софья восхищенно. "Она великолепна". Батюшка по своему вкусу обустраивал дворец. Он обожает всю русскую и французскую моду. Объяснил он и указал рукой на секретер у окна. Все ваши бумаги на столе. Даур привёз всё в целости, так же, как и ваше платье. Они в шкафу. О, благодарю вас, Сергой Иванович, ответила Софья, улыбнувшись молодому человеку. И ваша нога? Я прикажу привести местного лекаря. Это лишнее, уважаемый князь, она вновь улыбнулась. Она почти не болит. Думаю, пару дней и всё будет в порядке. Лекар не нужен. Как вам будет угодно, графиня? Он улыбнулся ей в ответ, и девушка ощутила, как по её телу пробежал сладостный и опьяняющий озноб от его близости. Ей не хотелось, чтобы он уходил, и она жаждала, чтобы Сергу остался подольше. В этот момент дверь в спальню отворилась, вошла девушка в грузинском платье и почтительно поклонилась. "Госпожа, вы наконец приехали", произнесла она громко по-русски с сильным акцентом. "А, Гиули!" воскликнул Сергу, оборачиваясь. Ты как раз вовремя. Помоги Елене Дмитриевне переодеться и умыться с дороги. Он вновь обратил заинтересованный взор на Софью и объяснил: "Ангелуле будет вашей горничной Елена. Вы позволите называть себя по имени, дорогая?" "Да", ответила Софья, вновь пробегаясь восхищённым взором по красивому улицу Серго и его блестящим волнистым волосам. "Отдыхайте", важно заметил князь. Надеюсь, вы найдёте в себе силы спуститься к ужину. Отец наверняка также жаждет познакомиться с вами. Немедленно спущусь, не раздумывая, согласилась она. Не буду беспокоить вас, дорогая, сказал Серго и быстро вышел в спальню. Девушки остались одни. Софья внимательно посмотрела на совсем юную Геули. Её тёмные волосы были заплетены в две длинные косы, а смуглое лицо выражало почтение. Небольшие тёмные глаза горничной сияли теплом и добротой, от чего-то её приветливый взгляд взмиг расплылся в Софью, и она по-доброму попросила: "Подойди, Гиуля, что ты там замерла у дверей? Будем подругами". "Подругами?" опешила Гиуля, медленно подходя к сидящей на кровати Софье. "Простите, госпожа, я не могу стать вам подругой, мне велено прислуживать вам. Вы невеста нашего будущего Тавади". "Тавади? Кто это?" "Ну как же?" Леван Тамазович нынешний тавади нашего края. Он управляет почти пятой частью всех земель в Америке. После него титул тавади перейдет по наследству Серго Левановичу, а вы станете его женой и нашей княгиней. Я поняла, Геуле. Нервно кивнула Софья. Она ощутила, как по ее позвоночнику пробежал холодок от осознания того, что если вдруг обман откроется и все узнают, что она никакая не графиня Бутурлина, то ей точно не поздоровится. который раз за этот нелёгкий месяц она мучительно думала об этом. В этом крае убивали просто за то, что ты родился в враждебном роду или посмел обидеть кого-то. Потому за подлог и её дерзкий обман, если она выйдет замуж за влиятельного товади, её точно в живых не оставят. Страх за своё будущее завладел Софьей, и она начала нервно тереть пальцы рук. "Но вы опечалились, госпожа?" удивилась Гюли. "Я сказала что-то обидное для вас?" Нет, совсем нет, Гюли печально улыбнулась Софье. Ты хорошо говоришь по-русски. Мой отец был русским солдатом, залепетала горничная и, подойдя к Софье, предложила: Давайте я помогу вам раздеться, госпожа, и буду дальше рассказывать. Да, спасибо, кивнула Софья, вставая и оборачиваясь к Гюли, чтобы той было удобнее расстёгивать её платье. А моя матушка кахитинка. Мы родом из Восточной Грузии. Я почти всё детство провела в русском гарнизоне в Тбилиси. После смерти отца мы с матушкой и дядей перебрались в Амиретию и живём теперь в доме дедушки Амирана. От того, что так хорошо знаю ваш язык, я смогла теперь устроиться на службу к князю Ивану Тамазовичу. Я очень рада этому, ведь тут так красиво и чисто, а дворец такой большой, словно царский. Если можно, Гиюля бы хотела помыться. Я такая грязная, просто жуть. Это легко можно устроить. Быстро приторотило Гиюле. Сейчас я приготовлю вам ванну. Горничная устремилась в небольшую комнату, примыкающую к спальне, и принялась разжигать дрова в небольшой печке, на которой стоял чан с водой. Софья в открытую дверь с интересом следила за ней, расплетая длинную запутаннуюся косу. Уже через четверть часа Вода подогрелась, и Гиуля начала проворно переливать её большим ковшом в маленькую сидячую ванну. Затем горничная помогла Софье снять грязное платье и лёгкую нижнюю юбку и проводила в ванную. Ещё через четверть часа Софья, прикрыв глаза от наслаждения, сидела в ванне, наклонив голову назад. А Гиуля осторожно мыла её волосы в большом тазу с травами и душистым мылом. Горничная беспрестанно о чём-то говорила, и Софья поначалу слушала её, а потом перестала ловить смысл слов и просто расслабленно и умиротворённо сидела в тёплой воде, осознавая, что, наверное, уже более месяца как следует не мылась. На постоялых дворах приходилось довольствоваться обтиранием, а в последнюю неделю она вообще не мылась, не считая того кратковременного купания в реке. Вы такая красивая, госпожа. Вам, наверное, все говорят об этом. В слух в Софье врезался приятный голосок горничной. "Не все, Гиуля", пролепетала в ответ Софья, прикрыв глаза. От чего-то теперь она менее всего была настроена слушать о своей красоте. "Сергей Ивановичу повезло, что вы станете его женой. У вас такие необычные светлые волосы, словно мёд, а глаза такие зелёные, как драгоценные камни, и стройная вы, словно Геуле, ты преувеличиваешь? Поморщившись, перебила ее Софья. Скажи, ты знаешь, была ли у князя Серго невеста раньше? Нет, насколько я слышала, он и не хотел жениться. Все слуги об этом шепчутся. Просто его отец заявил во все услышанное, что если Сергой не женится до двадцати восьми лет, он лишит его наследства. Именно оттого Серголеванович вернулся сюда из столицы, чтобы найти жену. А вас действительно едва не убили в горах? Тут же задала вопрос Геуле. Я не хочу об этом говорить, пролепетала мрачнее Софья. Простите, госпожа, я не заметила, как у меня вырвалось, тут же извиняющимся тоном сказала Гюли, споласкивая второй раз голову Софье настоем из трав. Софья нахмурилась, а перед её глазами в миг пронеслись все кровавые и жуткие картины из прошлого. Она вдруг вспомнила про Георгия, только благодаря которому осталась жива. Однако образы мира Сатьяни, суровый, строгий и какой-то угрожающий, тут же вызвал в её существе невольный, боязливый трепет, и она подумала о том, что теперь она наконец-то не зависит от него и не нуждается в его защите. Это осознание вызвало на лице девушки облегчённую улыбку, и она уже более спокойно спросила у горничной: "А что ты знаешь о Георгии Петровиче?" Он, брат, ревестник князя Сергоя, давно служит у князя Левана. Он самый главный ознауря, и его все боятся и уважают. А если говорят о нём, то только в почт-ительном тоне. Я, правда, недавно здесь служил всего третий месяц, но сразу же заметила, что Георгию Петровичу даже великая Евлеевна обращается уж очень вежливо. Разве это странно? Конечно, ведь со своим мужем, князем Леваном Тамазовичем, княгини обычно спорят и постоянно недовольны им. Странно. заметила Софья. И не говорите, госпожа, Верико Евлияновна проводит много времени в кабинете Георгия Петровича, когда там проходят советы, собираются все местные ознобури дворяне и решаются важные вопросы. А в гостиной Верико Евлияновна редко бывает. Разве князь Леван Тамазович не присутствует на советах? Нет, он очень болен и, мне кажется, вообще не интересуется делами. Все пробили 6 вечера, когда Софья с помощью Югели начала собираться к ужину. После горячей ванны девушка немного полежала, давая расслабиться всем измученным частям своего тела. После непрестанной двухдневной скачки от Летхуми у Софьи между ног появились синяки и кровавые ссадины. Ведь многодневная тяжёлая изматывающая дорога, да ещё и верхом, оказалась тяжким испытанием для неподготовленной девушки. Она встала около 5 вечера, ощущая, что наконец набралась сил. К этому времени её волосы уже высохли, и она попросила Геоли закрутить её локоны на папильётке, чтобы на ужин сделать изысканную высокую причёску. Облачившись в светлое лиловое платье, София критично оглядела себя. Это было одно из двух платьев, которые она привезла с собой, не считая того наряда, что был на ней при нападении swans. то бежевое платье было безнадежно испорчено после ее недельных жутких испытаний в горах. сейчас Софья хотела выглядеть бесподобно и модно, однако это платье было перешито с Елены, и от того сидела на ней не очень хорошо. и она прекрасно видела, что ни фасон, ни цвет совершенно не идут ей. она оправила неглубокий вырез, который немного открывал ее высокую грудь. И утешила себя мысль её, что это платье, по крайней мере, имело самый большой вырез из трёх, ибо остальные два, испорченное и тёмно-синее, были под горлышко. Все платья из старого гардероба Елены давно вышли из моды. Софья прекрасно знала, что теперь в моде лёгкие, сильно открытые, прямые платья, напоминающие туники древней лады. Однако третий наряд был ещё хуже. И девушка решила остановить свой выбор именно на этом. Она спросила, умеет ли Гиули делать прическу под названием "плакучий ива", и та, удивленно посмотрев на хозяйку, отрицательно покачала головой. София вздохнула и начала разбирать свои густые завитые локоны, решив показать, как она делается. Спустя полчаса она умело уложила свои густые волосы в высокую прическу и критично оглядела себя в зеркало. Светлые медовые локоны красиво свешивались ейю висков, а отдохнувшее лицо имело свежий цвет. Софье себе даже понравилось, и немного пощепала щёки, чтобы придать им розоватый оттенок. Несколько раз покусав губы, чтобы они стали ещё ярче, она удовлетворённо кивнула своему отражению и встала из-за туалетного столика. Поблагодарив Гиули и узнав у неё, как пройти в гостиную, Софья посмотрела на каминные часы. Маленькая стрелка находилась почти на 7. Тропливо выйдя из комнаты, девушка спустилась вниз и направилась вправо, как указала ей горничная. Она вошла в гостиную, когда там находились князь Серго и Верикою Влевановна. Молодой человек сидел в кресле, положив ногу на ногу и читая газету. Княгиня стояла у большого обеденного стола и следила за тем, как слуги сервируют его. Добрый вечер. Вежливо произнесла Софье, проходя в гостиную. И только тут она заметила высокую фигуру Георгия, который находился чуть сбоку. Он стоял, подпирая мощным плечом изразцовый голубой камин, и скрестив руки на груди. Едва она прошла, как он тут же быстро выпрямился, опустив руки и устремил на неё властный, пронзительный взор. Серго проворно отложил газету в сторону и, поднявшись на ноги, устремился к Софье. Елена Дмитриевна, произнес он галантно, целуя девушке ручку и проводя ее в гостиную. Вы пришли, я так надеялся, что вы посетите нас за ужином. Я же обещал вам, Серго Леванович, ответила она, каки отливу улыбнувшись, обратив на него нежный яркий взор. Серго переоделся и теперь был в черном фраке и белых штанах. Дорогая, называйте меня по-русски, Сергей Леванович, попросил молодой князь. Елена Дмитриевна, я так полагаю. Раздался позади неприятный дребезжащий голос. Софья быстро повернулась и, увидев в проёме двери неприятного седого старика среднего роста, в дорогом коричневом фраке, жёлтых штанах и туфлях, на вид ему было около 60 лет. "Да, это я", кивнул он в ответ Софье и поклонилась головкой. "Здравствуйте". Старик проквалял в её сторону и впирил в неё цензорский мутный взгляд тёмных глаз. Его взгляд пробежался по девушке, и сухое лицо приняло более добродушное выражение. Князь Леванто Мазович Асяня представился и поклонился только одной головой старик. А весьма рад, что вы добрались до нас, и просто чудо, что остались живы. И не говорите, отец, просто чудо, поддакнул ему Серго. Саламам свидаби садзе. Вслед за ним раздался баритона мира, который поздоровался с дядей по-грузински. Старый князь Тут же перевёл недовольный взор на Амира и проскрежетал. В этом доме говорят по-русски, Георгий, а я тебе уже 100 раз говорил о том. Этот собачий язык оставь для глехов. Амир напрякся и упрямо поджал губы, промолчал. Видя, что ситуация накаляется, Верикоя Ивановна громко по-русски произнесла: "Олеван, ужин готов. Тогда распорядись, чтобы подавали". Проворчал в сторону жены старый князь и ивнуф обратил взор на Софью Вели Подемте за стол, уважаемая графиня. Сергей поухаживой за нашей гостьей. Конечно, конечно, отец произнёс: "Серго, и подав руку девушке, проводил её к столу. Леван Важно уселся во главе стола. По правую руку от него заняла своё место великая Евлеановна, слева Серго. Рядом с молодым князем сел Амир. Софье указали место рядом с княгиней, и она, заняв свой стул, любезно отодвинутый ей Серго оказалось напротив Георгий